Глава двадцать Допрос. Как-то все скомкалось весь этот день, и Катя никак не могла уяснить для себя причину, почему, и отчего так внезапно. Вроде все шло так хорошо в этом доме. Вечернее барбекю, на следующий день катер, потом парадный ужин, и вот сегодня словно вымерли все. Они с Женей вернулись с прогулки. В доме тишина. Раису но и Петра Алексеевича Катя так и не увидела. Потом Женя сообщила, что ее муж Геннадий и Данила скоро куда-то уезжают. По делам сказали. И Катя решила, нечего тут больше ловить и высматривать. Все равно дело застопорилось. Она объявила Жене, что тоже отбывает. «Надо засветло домой добраться, а то будут пробки». Не так уж и далеко от Москвы, то есть совсем рядом, прибрежные, а пробки лишь на въезде в самый центр. Но Катя лукавила. Она решила заехать в ОВД к Лилии Белоручки. Катя забрала вещи из комнаты, загрузила в багажник своей машины малышки. Женя открыла автоматические ворота. Подошла к авто, наклонилась и поцеловала Катю в щеку, благо окно опущено. «Созвонимся. Мы теперь опять будем вместе, да?» Она смотрела на Катю с надеждой. «Знаешь, я считаю, если мы после стольких лет встретились вот так случайно, то это чудо. А у меня до этого чудес в жизни совсем не было. Не пропадай, ладно? А, Кать, увидимся?» «Очень скоро», — пообещала ей Катя. Она ехала по поселку не в лучшем настроении. Она ведь обманывала Женю, да. «Но вот вопрос...» а была ли подруга с ней до конца откровенна? — Но в чем? — В своей непричастности к убийству шофера Фархада. Подруга на допросе солгала, а вот Катя, как ей показалось, человеку совершенно не в теме она проговорилась. Случайно? Возможно. И не придала этому значения. Но, с другой стороны, зачем Женьке убивать своего шофера? Какой-то абсурд, в самой постановке этого вопроса. Мотив? Но какой уже не мог быть мотив? Красивый парень, этот шофер Хархат, был ее любовником? А вот какая версия напрашивается в самый первый момент, самая пошлая версия. Но если не такая, то какая же еще? Вообще, какие мотивы могли быть у людей этого благополучного дома для убийства шофера? «Нет-нет, пока никаких связей. Даже намека на связь. А с другой стороны, номера телефонов Геннадия Савина и Германа Дорфа в мобильнике первой жертвы. Ну а какая связь между Василием Саяновым и шофёром Фархадом? Опять никакой. Лишь отсутствие гильз на местах преступлений». Катя позвонила с половины пути Лили Белоручки. Не ошиблась, та, выходной день в УВД... — Я еду от них домой, — доложилась Катя. — Через десять минут буду у тебя. Лиля сидела в своем маленьком кабинете, снова в форме, весьма официальный вид. — Ты машину где оставила? — спросила она после того, как Катя подробно рассказала ей о событиях последних трех дней. — Перед отделом. — Пойдем, уберешь машину во внутренний двор. Лиля встала. — А почему? — Я решила допросить мужа твоей подруги и ее брата, имея полное право в рамках расследования уголовного дела по убийству. Так вот, оба приедут сегодня. Уже вот сейчас. Лиля глянула на стенные часы. Геннадий Савин сказал, что в будние дни он работает, и я пригласила его в выходной. И Данила Кочергина тоже. — Ты им звонила? — спросила Катя. — Да, вчера утром. Но мы... — Мы на катере катались. Данила даже словом не обмолвился, что его в полицию вызывают, и Геннадий тоже. Он дома оставался. Но за ужином и речь об этом не шла. — При тебе, — сказала Лиля, — мало ли, о чем они говорят без тебя. А Германа Дорфа ты не станешь вызывать на допрос? — Позже. Надо как-то обыграть твою информацию, что он приезжал к ним домой в тот вечер. «Я вот что думаю. Это же был осенний дождливый вечер. Восемь часов, половина девятого. Где их всех носило?» Лопырева Раи спал на деловой человек, политик. «Геннадий работает, Данила...» «Он, да, его точно где-то носило, как сказал Дорф, и потом у него наверняка есть квартира еще и в Москве. Герман Дорф приезжал, возможно, в яхт-клуб, его лодка там, а Женя...» «Что, Женя?» Лили смотрела на Катю. «Тачка в ремонте. Шофер пригнал. А что же хозяйка? Где она была?» «Говорит, на шопинге». «Нет, Катя решила сказать правду так лучше. Пора пришла. Она находилась дома в тот вечер, и Катя рассказала все». «Ясно», — Лили кивала, — «а на допросе в этом не призналась. Разные могут быть причины». — Разные. А что она об отце говорила? — Что это он, мол, видел шофера в тот вечер последним? Разговаривал с ним в саду? — Так она мне сказала. — Восемь часов. Дождь шел. Что делает инвалид в кресле в саду? Мокнет? — У них в пати есть где укрыться от дождя. Крыша, навес. Катя покачала головой. — Нет, Лилечка. Так не годится их ловить на противоречиях». Все противоречия пока, по сути, ничтожные, и ты их не поймешь, не улечишь. Мне бы хотелось услышать содержание допросов. Как бы это организовать, а? «Легко», — ответила Лиля. «Я их допрошу не здесь, а в кабинете экспертов. Там смежные комнаты, кабинеты и лаборатория. Эксперт дома дежурит по вызову, кабинет пустует. Ты сядешь в лаборатории, дверь оставим открытой. «Затаюсь!» — усмехнулась Катя. Она отогнала машину во внутренний двор ОВД. Лиля открыла Крим-лабораторию. Катя придвинула стул к самой двери. Подслушивать так подслушивать. Через полчаса они приехали — и Данила, и Геннадий Савин. Майор Лиля Белоручка начала допрос с мужа. Катя сидела в своем укрытии и не видела их, только слышала голоса. «Удивительно, за эти три дня и за тот вечер в Мэриоте Геннадий не сказал со мной двух фраз. «Я вас вызвала в связи с расследованием уголовного дела об убийстве Фархада Велиханова, работавшего у вас в доме шофером. Я допрошу вас по поручению следствия». «Я так и понял». Геннадий Савин начал отвечать на стандартные вопросы шапки протокола. Год и место рождения, адрес. Местом работы своей он назвал «Департамент благочения и благоустройства при столичной мэрии». Адрес назвал «Московский», пояснив, что они с женой купили квартиру, в которой в настоящее время ремонт. «Сколько времени у вас работал Фархат Велиханов?» — спросила Лиля, закончив формальности. «В «Сентября». «Как вы его наняли? Через агентство?» «Нет, сайт просматривал. Ищу работу. Жене нужен был шофер для ее машины, а наш прежний водитель стал стар, 65. Это уже не возраст для безопасной езды. На сайте выложены резюме и фотографии претендентов. Можно познакомиться и связаться. Я выбрал его». «Фархада Велиханова». «По резюме или по фото?» И то, и то сыграла роль. Вроде честные глаза. Это ведь важно. Мы берем человека с улицы в дом. А в доме моего его тестя, ценности и машина дорогая. И я повторяю, безопасность дорожного движения, все в совокупности. Я доверяю своему личному впечатлению. Я ему позвонил, пригласил, чтобы жена одобрила. Женя сказала, подойдет. Катя слушала Геннадия, Обстоятельный, но голос тусклый, равнодушный. «Ваша жена сказала, что сама не водит машину. И прав не имеет, и не училась. У нее фобия. Какая фобия? Транспортная. Это после аварии, в которой погибла ее мать, а отец получил увечье. Жена боится водить». «А передвигаться как-то нужно, поэтому личный шофер. Понятно, — согласилась Леля». «А в каких вы были с ним отношениях?» «С шофером? В обычных. Подай машину, отвези, поставь в гараж». Он во сколько начинал и заканчивал работу. «Ну, жена рано не встает». Он приезжал в прибрежное к одиннадцати часам. И не каждый день, через день, а то и два. Лишь когда жена выбиралась в город. «Не пыльная работенка, да?» Но он очень за нее держался, потому что таким образом подрабатывал на учебу. Что-то связанное с дизайном в театре, я особо не вникал. А вечером он привозил жену домой, иногда нас обоих, когда я отпускал в свою служебную машину. А утром вас на службу Фархат разве не возил? Нет. За мной приезжает машина департамента. Мы проверили его мобильный, сказала Лиля. Телефон во время нападения не взяли. Там номера вашей жены ваш. Естественно, я ему дал. Мало ли, что с машиной в дороге может случиться. А это вот чей телефон? Зашелестела бумага. Это мобильный брата моей жены, Данилы. Вы его тоже вызвали, он ждет своей очереди. Зачем телефон брата вашей жены вашему шоферу? «Я же сказал, мало ли что в дороге. Я занят на работе, а Данила, он свободный человек. У него и машина, и мотоцикл, очень все мобильно, всегда может подъехать, помочь, если что». «Такая дорогая машина, они как часы работают», — заметила Лиля. «А что, в сервисном осмотре возникла такая необходимость в тот день?» «Техосмотр на носу, там такие правила». — То есть ни чипы, ни поломка. — Нет, нет. — Скажите, а есть какие-то подвижки в расследовании? Кто его убил? — Самый главный вопрос задаешь ты, Гена. — Но не сразу. Мы разбираемся, видите. Возникла необходимость и вас допросить. — Да ради бога, только чем я-то могу помочь? — Когда вы видели Фархада Велиханова в последний раз? «За день. Он как раз работал, жену привез из салона красоты, это отель «Лотте Плаза».» «Накануне он у вас, значит, не работал?» «Нет». «Где вы находились вечером в день убийства?» «Простите, можно спросить?» Геннадий заворочился на стуле». «Пожалуйста». «Это традиционный вопрос полицейского расследования или...» «Или что? Или вы меня в чем-то подозреваете?» «Нет, никаких оснований», — заверила Лиля. «Это формальный вопрос, всем задаем. И вашу жену я спрашивала. Она, кстати, сказала, что отсутствовала в тот вечер дома, так что не хватайте за телефон звонить своему адвокату». «У меня нет адвоката. Это вообще сейчас бесполезная профессия», — усмехнулся Геннадий. «А так где же я находился-то, дай бог памяти?» «Совещание. Нет, совещание за два дня. Комитет по архитектуре. М да, я после обеда был на заседании Комитета по архитектуре, а потом поехал разбираться с одним ЧП». «Каким ЧП?» «Ну, это входит в мои обязанности, разборки на местах. У Мясницких ворот поставили павильоны для торговли, так сказать, традиционными ценностями». «Чем?» «Шутка!» — Геннадий снова усмехнулся. «Исконный русский продукт. Сушеные грибы, пряники, икра, таежные соленья, мочения — и все это в павильонах. Так вот, там собрался пикет защитников животных. Возмущались тем, что там продают колбасу из конины. Это, мол, варварство, сродни людоедству. Лошадь — такое животное! И пускать на колбасу». Я приехал разбираться, успокаивать — Они не вы собирались звонить, я говорил, убеждал, такая уж традиция. Они в ответ, может, в Золотой Орде и принято было колбасу из Канины есть, а в европейской столице это варварство, каннибализм. В общем, Пикет возмущался, митинговал, я уговаривал, потом поехал по пробкам домой. — На своей служебной машине? Вас домой в тот вечер привез ваш водитель от мэрии? «Пауза?» «Нет, я служебную машину в тот день вообще не брал. Я взял джип моего тестя. Но ваш тесть инвалид. Они с женой, тетей моей жены, имеют две машины — Ауди и джип». «Жена, тетя?» Семейные сложности. У моего тести это второй брак. Он ведь вдовел и женился на сестре своей покойной жены. Кстати, это Раиса Пална Лопырева. «Фамилия известная по масс-медиа, я в курсе», — ответила Лиля. «А почему вы в тот день взяли машину из дома, а не воспользовались служебной?» «Надо было бензин залить в бак. Я подумал, раз, еду на заправку, поеду и в Москву на работу, чтобы не делать два конца и служебную не гонять зря». «Скажите, а сейчас те павильоны у Мясницких ворот функционируют?» «Нет, торговля закончилась. Это что-то вроде предпраздничной ярмарки». «Вот так, теперь и не проверишь, приезжал ли он туда разбираться с пикетом насчет конской колбасы, — подумала Катя в своем укрытии, — и происходило ли это вообще? Вот такая ссылка на алиби, которого, оказывается, у него нет». «Последний вопрос», — подытожила Лиля, — «у вас есть какие-то подозрения?» «Насчет убийства нашего шофера?» Конечно. Это ограбление, причем явно на этнической почве. Его приняли за мигранта. — Его не ограбили? — Да? — Значит, просто убили. — Сейчас столько злобы в людях, — сказал Геннадий. Я порой сам теряюсь. Злоба, нетерпимость, правит бал. Я оскорблю о парне. Он был хороший человек, честный. Ничего, кроме добра, мы от него не видели». Я ведь самое ценное ему доверял. — Что же? — Свою жену, — ответил Геннадий, и тут же пояснил. Он водил машину очень хорошо. Жена не испытывала своих злосчастных фобий скорости движения, не пугалась. Он старался, чтобы она не боялась. Катя тихо, как мышка, ждала в соседней комнате следующего фигуранта. И вот место свидетеля занял Данила. Катя слушала, как он отвечает на стандартные вопросы протокола. «Вы живете в Прибрежном?» — спросила Лиля. «В основном да, с отцом. Он инвалид, ему нужен присмотр. У тебя же дома сутками не бывает. Но у меня есть своя квартира в Крылацком, иногда я там». Лиля записала адрес квартиры в Крылацком. «Когда вы видели Фархада Велиханова в последний раз?» «Фару?» — это мы его так называли дома. Фара. Честное слово, не помню. В какой-то из изутр, когда он сестру собирался вести в город. — А в тот вечер, где вы находились? — Мы с приятелем договорились встретиться. У него катер в яхт-клубе, мотор барахлил. Он хотел подъехать, посмотреть. Ремонтники прибыли, ну и меня позвал. Только я завис в пробке на Ленинградке. — Как фамилия приятеля? — — Дорф, Герман. Он работает у моей тетки. — Значит, в тот вечер вы не встретились. — С кем? — спросил Данила. — Пауза. Лилия не спешила задавать вопрос. — С Фарой или с Германом? Вы это имеете в виду? Данила как-то заспешил. Шофера я не видел. Когда я приехал, Герман ждал меня у нас дома. — А кто еще находился дома в тот момент? — Мой отец. — А, еще кто? — «Горнишная. А ваша сестра? Она приехала позже». «И он тоже врет. Не хочет впутывать Женю?» «Откуда?» «Почем я знаю? Наверное, с танцев». «Мне Женя сказала, что танцы не посещает. Не хочет хромать на танцполе. Он лжет о сестре. А на чем она приехала?» «Не отставала Лиля, понятия не имею. «Ах, да, наверное, на такси. Тачку ведь фара из сервиса пригнал». «Фархад пользовался велосипедом. Часто садился на велик, это же удобно». «А его маршрут до станции всегда был один и тот же?» «Я не знаю. Впрочем, тут одна дорога на станцию через аллею. По лесу ты не очень проедешь, в темноте по корням». «Вы правы. Какие у вас были отношения с Фархадом?» «Нормальные, парень, невредные». «С этим своим приятелем Германом Дорфом вы поехали в тот вечер в яхт-клуб?» «Нет». «А почему?» «Раздумали, он напился». «Кто?» «Герман», — Данила усмехнулся. «Редко с ним это случается, но так вышло у нас. Мы напились». «А когда вернулись остальные ваши родственники?» «Я не помню. Тетя Рая приехала, а потом Генка. Вы же его допрашивали». — Наверное, он сказал вам. Лили этот вопрос Геннадию Савину не задавала. — Вы кого-нибудь подозреваете? — В смерти Фары? — А, кого я могу подозревать? — Может, он делился с вами, может, у него имелись враги. — Врагов у него не было, — ответил Данила. — Он вообще светлый по жизни. Улыбался так. — Жалко, мало пожил наш Фархат. После окончания допроса Катя не торопилась покидать лабораторию. Пусть сначала уедут оба. Лилия подшивала протоколы допроса в папку. «Ничего такого особого от этих бесед я и не ожидала», — призналась она Катя. «И муж и брат лгут по поводу твоей подруги, усугубляют мои подозрения». «Все подозрения призрачны», — заметила Катя, — «и связи тоже». Она рассказала Лиле о результатах беседы с журналистом по поводу возможной версии смерти Анны Левченко. Лилия, в свою очередь, поделилась с содержанием допроса матери Василия Саянова в Соловьевской больнице. Все разрознено. И пока таковым и остается, разделенным на фрагменты. Ненадия Савина я пока не могу допрашивать по поводу того, что его номер мобильного в телефоне Василия Саянова. Его мать предположила что парень влюбился в кого-то. — В Женю? — спросила Катя. — У нас нет фактов, что она с парнем встречалась. Мать назвала сына вором. Якобы он крал из дома, и она подозревала, что не только из дома. Машину, в которой его обнаружили застреленным, он тоже у матери взял без спроса. — Так за что же могли убить? — За то, что украл что-то, или за то, что влюбился? — Катя вздохнула. «Нет, нет, Лилечка, так у нас ничего не выйдет. И объединить все три убийства мы пока не можем, чтобы сказать наверняка, да, есть бесспорная связь. И отбросить факты уже не получается. Надо пополнить информацию о второй жертве, об этой Ане Левченко. О ней лучше всего судить по тому, о чем она писала, каких тем касалась». Раз уж так все уверены, что ее убийство связано с профессиональной деятельностью, то надо узнать именно об этом. Я завтра почитаю ее блог и живой журнал. Тут убийство на профессиональной почве, а шофер Фархат работал не каждый день даже. Василий Саянов вообще бездельник. Возможно, с криминальным уклоном. Опять никакой связи, заметила Лиля. «Я тебе больше скажу. На аллее, где убили Фархада, убийцы не мог отыскать и забрать стрелянные гильзы. На мой взгляд, в темноте ночью, в грязи и при дожде это невозможно. Я там сама все осмотрела», — сказала Катя. это... это сверхчеловеческих сил». «А я тебе на это отвечу так. Двое из наших фигурантов, Германдорф и Геннадий Савин, были знакомы с двумя жертвами». А что, если там, в доме, в Прибрежном, знали и третью жертву, Анну Левченко?» Лили спросила это таким тоном, что Катя поняла. Ее приятельница и коллега все больше и больше убеждается, что это дело очень непростое, что оно едино даже в различии и разрозненности всех фактов, и в обратном никто майора Белоручку как профессионала розыска уже не убедит. «Ну что ж, посмотрим». Катя решила, может, блога и живой журнал что-то прояснят. Как истый репортера она верила в силу журналистского слова на пространствах интернета.